Ландыш Проснулся лес Весной разбуженный, Деревья в мареве парят, Веселых ландышей Жемчужины под каждым Кустиком горят. В рассветный час, Сырой и сумрачный, Когда роса во тьме блестит, Горят фарфоровые Люстрички, да так, что Глаз не отвести. И дуют ветры прокаленные, И дождик, Хлещет на цветок, но лес зелёными ладонями прикрыл дрожащий стебелёк. Когда солнышко разливало тепло вокруг себя, навстречу его лучам из еловой тени протянул широкие листья маленький серебристый ландыш. Понежился несколько мгновений и начал петь гимн весне. Весь лес От цветов до птиц стал подпевать ландышу, ведь ландыш является лучшим цветком майского леса. Стебелек ландыша унизан маленькими белыми кувшиночками, перевернутыми горлышками вниз. И из каждого кувшинчика в изобилии льется тончайший, ни с чем не сравнимый аромат. И так как таких кувшинчиков великое множество, то все вокруг – млит от удовольствия принимая душистые ароматические ванны стоит постоять несколько мгновений и покажется, что колеблемые ветерком цветы словно с кем-то перешёптываются по немецкому преданию они перешёптываются с весной весна наделила ландыш любовью к жизни и он всегда благодарит её тёплыми ласковыми словами После цветения ландыши на месте осыпавшихся лепестков появляется крупная красная ягодка. Легенда уверяет, что это не ягодка вовсе, а горячие слёзы, которыми ландыш оплакивает расставание с весной. Весна, хоть и полюбила ландыш, но не надолго. Вечно молодая, она очень непоседлива. Всю свою жизнь, путешествия с юга на север, она не находит себе покоя и рассыпая всем ласки, ни с кем долго не задерживается. Мимоходом она приласкала иландыш, однако вскоре ушла и оставила весенний цветок жаркому лету. Иландыш паник от горя, маленькие цветочки его опали, и на их месте вылились огненно-красные слёзы ягоды А по древней русской легенде морская царевна Волхова полюбила юношу Садко а он отдал своё сердце любимице пали лесов в любви опечаленная волхова вышла на берег и стала плакать и там где падали слезинки царевны выросли ландыши Символ чистоты, любви и грусти. В одних древних сказках ландыши это проросшие бусинки с рассыпавшегося ожерелья Белоснежки. В других счастливый серебристый смех русалки Мавки, жемчужина, раскатившаяся по лесу, когда она впервые ощутила радость любви. В третьих В цветы ландыша превратились капельки пота, упавшие со знойного тела охотницы Дианы. В-четвертых, ландыша не что иное, как солнечные зайчики, которыми по ночам гномы пользуются как фонариками. Научное название цветка «Конвалярия майялис». Происходит от греческих слов: канвалис долина, лирион лилия и майалис цветущая в мае. В самом деле, растение относится к семейству лилейных и цветёт в мае и июне. Его широкие, заострённые на концах листья схожи с сушами лани, от чего по-старопольски Называется ланье ушко, ландушка. Со старыми поляками не соглашаются молодые. По их предположению, растение названо ландышем за гладкие листья, гладыш, ландыш. Сторонники третьей теории уверяют, что ландыш получил своё имя от слова ладан, то есть очаровательно нежный запах. Однако В отношении научного названия конвалярия майалис, лилия долин, большинство европейцев единодушны. Чехи и словаки называют растение конвалинкой, поляки и украинцы конвалией, датчане лили конвал, англичане лилии овзевели, только немцы зовут цветок майским колокольчиком а болгары слезой девушки из покон веков ландыш ассоциировался с чистотой нежностью верностью любовью и самыми возвышенными чувствами их очень любил пётр ильич чейковский и посвятил цветам стихи которые затем были переложены на музыку композитором Антоном Оренским. С маленьким серебристым цветком связаны не только легенды, стихи и сказания, но и многие празднества. В период цветения ландышей проводились народные гулянья в древней Германии, на которых ландыши посвящались богине зари и вестнице весны Остаре. Парни и девушки собирались на околицах располяли костры и танцевали до тех пор, пока цветы в руках не увидали. Тогда не бросали их в костёр, принося в жертву богине. С 17 века отмечают праздник ландышей французы, который по традиции проводится накануне первого майского воскресенья. Перед праздником молодёжь идёт в лес за ландышами, украшает ими комнаты, подоконники, А затем устраивают пиршество и танцы. Юноши, приглашая девушек на танец, подают им букетик ландышей. И если девушка принимает приглашение, она возвращает пареньку взамен свой ландышевый букетик. И иногда этот скромный подарок соединяет их на всю жизнь. Давая согласие на брак, невеста букетик ландышей суженого прикалывает себе на грудь при отклонении предложения. рассыпёт его на землю. День 1 мая во Франции называется днём ландышей, когда цветы эти, как и гвоздики, прикалываются к одежде, символизируя солидарность трудящихся.